Раздался телефонный звонок, и Марк Догал снял трубку. Экран был темный, на нем не высветился даже номер абонента, явный признак того, что аппарат, с которого сделан вызов, имеет блокирующее устройство. Но Дагала с сих пор такие вещи не смущали. Он ждал этого звонка и знал, кто должен с ним связаться. В трубке раздался глуховатый голос Рванова. Произнес он лишь одно слово. Не слово даже, а так, междометие. Но... «Семельников», – выдавил Марк Дагал. Синейников. Теперь он и в самом деле чувствовал себя предателем. Правда, и Петр Ильич свой последний визит с ним не церемонился, выжил все, что мог. Почти все. Даже об этом звонке решил сказать. О звонке, у не о последствиях, которые за ним ожидались. Эти последствия были единственными, что он утаил. «Ну», – снова произнес Ланый, – «был у меня». Прошептал Дагал, удивляясь, насколько слабым и беспомощным сделался его голос. «Вчера я сразу позвонил на тот номер, сказал, чтоб тебе передали». «Мне передали. Выходит, твой Синезадов опять начал дергаться. Ну, какой он тебе вчера показался?» «Нормально, как всегда». «Товара не просил?» «Нет». «Сам принес. Непочатую пачку. Молчание». вид рвами что-то соображал, обдумывал или просто переваривал сказанное. Потом срубки раздалось. Значит, не пожелали испробовать. Ну-ну, крепкий гусь. Ты еще не знаешь, какой крепкий, промолвил Дагал. Он ведь не один пришел, с целой командой. Я так думаю, что обложили меня, словно лиса в норе. Обложили? Это хорошо, прокомментировал рвами. Дагал вдруг ощутил, как по спине стекают струйки холодного пота. Услышанное подтверждало то, что он предчувствовал сам, чему страшился, что мучило его ночами. «Покой», — подумал он, — «хотя бы капельку покоя». Глазами тнулись к ящику сала где он хранил свои запасы. Там ждали его покой и счастье, и скоро, совсем уже скоро, покой обещал сделаться вечным. Но теперь это не страшило Дагала. Страшными ему казались все неприятности и суета, сопровождавшие переход к вечному блаженному забвению. Он сказал... «Зачем ты меня подставляешь, рван или «Синели как-то, ведь не из простых «Большой чин из строясь, я думаю». «А может, из Интерпола, из группы по борьбе с наркотиками. Зачем тебе это надо, чтобы он меня зацепил?» «Вели на хозяину», — отрезал Рван. «Писули тут всякие, слежка». «Хозяину это ни к чему. Нашалим, кто тут любопытствует. И срубим всю верхушку. Замочим, коль не хотят». «Гляди, как бы вас не замочили». «У них сила. Я же сказал, откуда этот мой Синельников?» В ответ раздался издевательский смешок. знал бы ты, кореш, откуда хозяин? Знал бы, как штаны были сухими!» «Я знаю!» – промелькнула Удагара в голове. «Знаю! В этом и было самое ужасное. Он знал. Он уже не просто догадывался, а знал!» «Ну, чего твоему Синепятому надо?» – спросила Ланни. «Встретиться хочешь? Выпытал у меня все и. «Это как же выпытал?» — голос Рванова сделался резким. «Как выпытал, мандражная твоя задница!» «А вот как! Ему, видишь ли, курить захотелось!» Снова молчание Потом Рванова сказал. «Ну, понос твой это не извиняет, но объясняет. Знаешь, ты немного, так что хрен с тобой. И с синюхим тоже. Все, что выпытал, с ним и помрет. Ты условиться о встрече». После паузы напомнил Дагау. За городом в тихом месте. Так он готов. И я готов. В третий раз рыбка не сорвется. Рваный тяжело задышал трубку, потом распорядился. Скажешь так, ждут, мол, тебя приятель разлюбезный. Через три дня поутру на 97-м километре Приозерского шоссе. Там дорожка едет слева от указателя. По ней пусть и шурует. Боюсь, пришурует он на пяти машинах с автоматчиками, сказал Дагалл. хоть на танке Рвань Фибла расхохотался, потом спросил: а что ты так обо мне заботишься, коишь? Вроде бы ты мне ни сват, ни брат, а? Я не о тебе заботюсь, а о себе. Не хочу остаться без без без товара. При одной мысли об этом у замирало сердце. Тебя прибьют, кто будет носить? Не прибьют, успокоил его рван Не тел не в прибивалке, чтобы с хозяином Тигаза. Так что будет тебе, товарищ. «Прежний ты раздал?» «Раздал. Ну и ладно. Привет твоему, Синебрюхову!» В трубки ударили губки от боя, но Дагал не выпустил ее из рук. Медленно, будто нехотя, он стал набирать новый номер. «Значит, приозерское шоссе 97 седьмой километр. Лучше бы в Бедровиче», — проликнул Адысы, — в самом деле перешуровал туда в танке. О танках, ухмыляясь, размышлял рваный. шагая своему потертому десятилетней давности «Жигуленке». О танках и самолетах, грозных боевых кораблях, пушках, до да ракетах, о людях в форме и вороненных свалах, плюющих огнем. Все это представлялось ему муравьиной войной под круглуком тяжелого башмака. Башмак вот-вот готов был опуститься, раздавить кучу гнид. Гнид, преследовавших его всю жизнь, не дававших взять то, что он считал своим по праву. Право же для Рванова определялось лишь собственными его желаниями. И теперь он раздавит всех. Но не сразу, не сразу. Сперва немного у но самых ненавистных. Ищеек, нюхачей, умников да писат. Потом, когда придет время, доберется и до остальных. До всех доберется. Так обещал хозяин. Но пока что предстояло располосовать шкуру синих задовок. Рваны весело оскалился и классно зубами. Фолосовать он любил, куда больше, чем стараться, кулаками или хрустом разрядником. Правда, хозяину это не нравилось, потому как надо ли толку от расфолосованного. Один перевод сырья. Синебрюхова, тем не менее, полагалось располосовать. Был он, видать, непростым мужиком, если уж хозяин решился на крайние меры. Обычно хозяин сырье ценил и берег. Ну, одна харя погода не сделает. Одна или скольких он там притащится. А вот с остальной семизадовой шайкой и приказано обходиться поаккуратнее, подловить всех и подхлыст, всех гнусеников, с которыми Симирилов дело имел, и тех, кто в его липовой конторе сидит, и тех, кто в контору ходит, и тех, кого он самолично изволит навещать, а заодно и догалов с Почитай, полгода живет товар, хватит с него, да и сделал он все нужные дела, нет в нем теперь ни пользы, ни толка. Разве что ткнуть ему в загревах разрядника, до да отнести хозяину мандражью душу. А Синегадова располосовать. Мысль эта наполняла Романова злобной радостью. Он снова оскладился, рванул дверцу своего жигуленка, но садиться сразу не стал. поглядел на убогую машину, соображая, на чем будет ездить, когда дорвется до своего. На форт Торосе, или на испансе Люкс, и непременно с черномазом водилась за рулем, как обещал хозяин, Рожа черная, а глаза оловянные. И чтоб каждого слова слушался у блюда. Ранный залез в машину и повернул ключ стартера.